А теперь вдруг перестал. Странно. Часто думал, как я бы повел себя на их месте. Все же уверен в себе абсолютно. Никогда бы не бросил человека в беде. Слишком это уже противоречило бы каким-то элементарным человеческим принципам. Трудно описать то состояние, которое у меня было. Трудно началась настоящая борьба с самим собой. Анализ каждого поступка, каждого слова, анализ своих принципов, взгляда на прошлое, настоящее, будущее, анализ моих отношений с людьми и даже в семье, постоянный анализ днем и ночью, днем и ночью, сон 3-4 часа и опять лезут мысли. В таких случаях люди часто ищут выход в Боге, некоторые запивают, у меня не случилось ни того, ни другого. Осталась вера в людей, но уже совсем другая, только в преданных друзей. Наивной веры уже не было. Я пропустил через себя сотни людей, друзей, товарищей, соседей, сослуживцев. Пропустил через себя отношение к жене, к детям, внукам. Пропустил через себя свою веру, что у меня осталось там, где сердце. Оно превратилось в угли, сожжено, все сожжено вокруг все сожжено внутри. Да, это было время самой тяжелой схватки, схватки с самим собой. Я знал, что если проиграю в этой борьбе, то значит проиграю всю жизнь, поэтому и напряжение было такое, поэтому сил осталось так малым. Меня все время мучили головные боли, почти каждую ночь. Часто приезжала скорая помощь. Делали мне укол, на какой-то срок все успокаивалось, а потом опять. Конечно, семья поддерживала, чем могла. Бессонные ночи напролет проводили у моей кровати Наина, дочери Лена и Таня, помогали как могли. Особенно, когда начинались страшные приступы головной боли, готов был лезть на стенку еле сдерживал себя, чтобы не закричать. Это были адские муки. Часто терпения просто не хватало и думал, вот-вот сорвусь. Верил некоторым врачам, например, Юрия кузнецову Кузнецова, Анатолия Михайловича Григорьева и другим, что все это пройдет, это перенапряжение, которое лечит только время. А голова не отключалась, она была в рабочем режиме почти круглые сутки, и так изо дня в день. Сдавали нервы. Был выдержан иногда срывал это на семье. Когда успокаивался, становилось стыдно, неловко перед самыми близкими мне людьми. Семье многое пришлось выдержать в этот период, но она все прощала. Жена, дети пытались как-то успокоить меня, отвлечь, а я чувствовал это и заводился. В общем, тяжко им тогда было со мной. И во многом благодарен им, что мне удалось выдержать, вырваться из того удушья. Потом, позже, я услышал какие-то разговоры о своих мыслях про самоубийство, не знаю, откуда такие слухи пошли, хотя, конечно, то положение, в котором оказался, подталкивало к такому простому выходу. Но я другой. Мой характер не позволяет мне сдаться. Нет, никогда бы я на это не пошел. Да, жизнь изгнанника, и все-таки это была не жизнь на острове. Это был полуостров, и соединяла мой остров с материком небольшая дорожка. Это была людская дорожка, дорожка верных, преданных друзей, многих москвичей, свердловчан, да и людей со всей страны. И их не беспокоило, что их заподозрят в контактах со мной. Я стал чаще гулять по улице. Когда работал, вообще забыл, что это такое. Просто пройтись и погулять, без охранников, помощников, как обыкновенный москвич, такой же, как все. Это было замечательное состояние. Может быть, единственная радость за все то черное время. Незнакомые люди встречали меня на улице, в магазине, в кинотеатре, приветливо улыбались, как-то смягчало это, И одновременно думалось, вот, пожалуйста, просто прохожие, а у них благородство значительно больше, чем у тех, многие из которых называли себя друзьями или вершили судьбами. Что я являюсь политическим изгнанником,